Глава четвертая Ночь опустилась на дом тяжелой влажной периной. Она задавила все звуки, все шорохи, оставив лишь монотонный шепот дождя за окном да редкие вздохи ветра в печной трубе. Я лежала в своей холодной постели, глядя в потолок, пока глаза не привыкли к темноте и тени не перестали пугать своими очертаниями. А потом усталость взяла свое. Навалилась внезапно неподъемной плитой, и я провалилась в сон, будто канула в темную ледяную воду без единого всплеска. Долго плыла в густой тягучей пустоте. Ни звуков, ни запахов, ни мыслей. Только бесконечное давящее ничто, в котором даже страх терял очертания. А потом пустота расступилась, как занавес, и я поняла, что стою под пологом леса. Я не чувствовала своего тела. Совсем. Не было ни рук, которыми можно коснуться, ни ног, чтобы сделать шаг, ни тяжести одежды, привычно давящей на плечи. Лишь легкое призрачное присутствие. Невесомый дым, туманный сгусток, парящий над эмшистыми кочками и гниющими листьями. Я видела каждый стебель папоротника, каждую шершавую чешуйку коры, каждую каплю влаги, дрожащую на острой хвоинке. Видела так отчетливо, будто мир этот был нарисован самым искусным мастером, а потом ожил. Но я не касалась их. Между мной и этим лесом оставалось невидимое, но непреодолимая преграда, тонкая пленка, сквозь которую я могла только смотреть. Я была здесь чужой, незваной гостьей на древнем празднике, на который меня не звали. Но лес, казалось, не замечал меня или делал вид, что не замечает. Лунный свет просачивался сквозь кроны жидким разбавленным серебром. Он сочился сквозь лапы елей и сосен разбиваясь на сотни бледных осколков, дрожащих в черных лужах, на влажных блестящих листьях, на грибах-поганках, что росли прямо из гнилых пней. Этот свет был холодным, мертвым, он не грел, не обещал рассвета. Он лишь подчеркивал глубину теней, делал их еще чернее, еще непрогляднее. Воздух пах гнилью, сырой прелой землей, грибницей и чем-то сладковатым, приторным, что застревало в горле комком тошноты. Это был запах падали. Той, что кто-то недавно растащил по норам, оставив ли жирные пятна на мху, да разбросанные кости, белеющие в темноте. Тишина стояла такая, что уши закладывала. Абсолютная, мертвая, вакуумная. Не сверчка ни ночной птицы, ни шороха мелкого зверька. Но это была не мирная тишина спящего леса. Она была напряженной, как тетива перед выстрелом, как дыхание хищника перед прыжком. Казалось, что в следующее мгновение что-то должно случиться, что-то страшное, неотвратимое, от чего нельзя убежать и нельзя спрятаться. Но время текло, и ничего не происходило. Только тишина давила на несуществующие барабанные перепонки. Только тьма сгущалась между стволами. Тропинка, едва различимая в полумраке, узкая полоска прямой травы, протоптанная, видимо, зверьем, уводила вглубь, в самую чащу. Я не выбирала пути. Меня несло само течение сна, как щепку в речном потоке. И я скользила над тропинкой, едва касаясь ее бесплотным своим существом. Первыми я увидела огоньки. Они плясали вдалеке, у самой кромки болота, которая чернела меж деревьев, как открытая рана в теле земли. Бледно-зеленые маслянистые сполохи с синеватыми прожилками у основания. Они то взлетали вверх, рассыпаясь искрами, то припадали к самой трясине в воде, затянутой ряской и тиной. Болотницы, моринги или просто блуждающие души тех, кто не нашел покоя. Я не знала их истинного имени, да оно и не имело значения. Они двигались плавно, тягучи, словно танцевали медленный гипнотический танец под музыку, которую слышали только они. И от них исходил звук. Тихое. Едва слышное пение, похоже на шелест сухой травы, на шепот матери над колыбелью, на первый робкий шепот любви. Оно звало. Оно проникало в самое нутро, туда, где у живого существа прячется надежда, и начинало тянуть, уговаривать, обещать. Оно обещало тепло и свет в этой промозглой тьме. Обещала вывести к дому, к безопасному порогу, стоит лишь сделать шаг. Еще один. Еще. Но у меня не было ног, чтобы шагнуть. И зов, сладкий и липкий, как патока, проходил сквозь мое бесплотное тело, не задевая, не цепляя. Я смотрела на огоньки и не чувствовала ничего, кроме отстраненного, почти скучающего любопытства. И тогда они заметались, закружились в бешеной пляске, заметались, будто разъяренные моей неотзывчивостью, моей чужеродностью, тем, что их древняя магия не работает на этом призраке, залетевшем в их владение. А потом погасли, один за другим, как догоревшие свечи, оставив болото во мраке, еще более черном еще более зловещим, чем прежде. Я двинулась дальше. Здесь деревья росли тесно, вплотную, переплетаясь ветвями и корнями, словно пытались задушить друг друга в вечной немой схватке за жизнь. Стволы были искривлены, покрыты лишайником, мхом, какими-то наростами, похожими на застывшие струпья. Воздух здесь стал гуще, тяжелее. Им невозможно было дышать, даже если бы у меня были легкие. В тени у самого корня, старой расщепленной молнией сосны, сидела тень. Я не сразу поняла, что это не просто сгусток темноты, которых в этом лесу было полно. Она имела очертания. Смутные, текучие, расплывчатые, как ограждение в мутной воде но неоспоримые, человеческую фигуру, скорчившуюся в позе вечного страдания, обхватившую колени руками и уткнувшуюся лицом в колени. Тень не двигалась, не дышала, не издавала ни звука, но я чувствовала ее взгляд, тяжелый, голодный, липкий, как смола. Он ощупывал меня, шарил по моему бесплотному телу, Пытался найти, за что зацепиться. И в этом взгляде не было ничего человеческого. Только древний первобытный голод. Неутолимая жажда тепла и жизни. Я смотрела на тень. И тень смотрела на меня. Секунду. Две. Вечность. А потом я отпрянула. Рванула прочь, уходя выше, к самым кронам. Туда, где сквозь иглы пробивался жидкий лунный свет. И тень осталась внизу, не делая попытки последовать за мной. Она лишь смотрела вслед, сливаясь с корнями, с землей, с самой тьмой, из которой была рождена. Чем дальше я уходила, тем гуще, тем плотнее становился воздух. Он будто сгущался, превращался из газа в жидкость, в смолу. Цеплялся за мое бесплотное тело невидимыми щупальцами. Замедлял движение, тянул вниз. Лес дышал. Я слышала это отчетливо. Как бьется сердце у испуганного зверька. Медленный, глубокий, могучий вдох и выдох, от которого шевелилась хвоя на ветвях, вздрагивали черные лужи, колыхался туман над болотами. Ритмичный, неуловимый, бесконечный. В этом дыхании не было жизни. Это был ритм огромного древнего существа, что никогда не спит по-настоящему, лишь дремлет в полглаза, прислушиваясь к каждому шороху в своих владениях. И сейчас в этой дреме оно ощущало меня. Чужака, пришельца. Непрошенного гостя. Я чувствовала его внимание. Не взгляд даже, а само знание о моем присутствии, разлитое в воздухе, впитавшееся в землю, в кору деревьев. Лес знал, что я здесь. Лес ждал. На поляне, залитой лунным светом, стоял медведь. Он был огромен, несоразмерен, даже самым крупным зверям, каких я видела в фильмах или в зоопарках прошлой жизни. Тот мир остался где-то далеко, за гранью. А здесь, в этом лесу, такие размеры казались почти естественными, будто иначе и быть не могло. Он возвышался над папоротниками, над молодыми деревцами, над всем этим миром, как живое воплощение древнего ужаса. И шкура его не была шкурой. Она состояла из коры, вековых наслоений, мха, испутанных корней, сросшихся в единый монолитный панцирь. Каждая складка этой чудовищной брони дышала сыростью. В трещинах коры гнездились бледные поганки или шайники, а с боков свисали космы седого мха, колышущиеся без ветра. Он стоял неподвижно, как изваяние как часть самого леса, вышедшая на поляну и застывшая в вечном дозоре. Лишь тяжелая, несоразмерно большая голова медленно, мучительно поворачивалась, обводя лес влажными, горящими углями глаз. В этих глазах не было зрачков, только тлеющий багровый жар, пульсирующий в такт дыханию, которого я не слышала но чувствовала каждой частицей своего бесплотного тела. Древний дух, хранитель этой чащи, или самый страшный хищник, для которого нет преград и законов, кроме собственного голода. Я не знала, да и не хотела знать. Когда его взгляд скользнул по мне, медленно, равнодушно, как по очередному стволу или кочке, Я ощутила, как мое невесомое призрачное тело пронзил ледяной озноб. Такой холод бывает только в предсмертном страхе, когда кровь застывает в жилах, а сердце пропускает удар. Он не видел меня. Я была слишком ничтожна, слишком мала, слишком чужеродна, чтобы удостоиться его внимания. Муравей под ногой великана мошка, пролетевшая мимо. Но даже это равнодушие, этот скользящий взгляд, не задержавшийся на мне ни на миг, парализовал волю, высасывал остатки сил. Я двинулась прочь с поляны. Не пошла, потекла, скользнула в тень, огибая завалы бурелома, стараясь не приближаться к этому существу, даже не смотреть в его сторону. Корни, похожие на скрюченные пальцы утопленников, тянулись ко мне из прелы земли, но проходили насквозь, не встречая преграды. Гнилые сучья царапали воздух там, где мгновение назад была я. И вдруг я замерла. Между стволами в просвете, куда падал жидкий лунный свет, мелькнуло что-то знакомое. Ни зверь, ни тень, ни дух. Человеческая фигура, сгорбленная, закутанная в лохмотье. Она пробиралась вдоль оврага, то и дело оглядываясь через плечо, и прижимала к груди маленький узелок. Так прижимают к сердцу самое дорогое, последнее, что осталось. Я рванула следом. Бесплотное тело подчинилось мгновенно. Понесло меня сквозь ветки и стволы но фигура оставалась на грани видимости. Ускользала, таяла в тени глубокого капюшона. Я пыталась разглядеть лицо, хоть черточку, хоть что-то, что скажет мне, свой, чужой, опасен ли. Но капюшон скрывал все. Лишь край бледной щеки мелькнул на мгновение и снова пропал. Беглец споткнулся о корень, выгнувшийся из земли, как змея, Замер, прислушиваясь к чему-то, что слышал только он. А потом в два прыжка юркнул в нору под корнями поваленного дуба. Темный провал. Узкий, почти незаметный, скрыл его целиком, будто и не было никого. Я метнулась за ним. Рванулась вперед, к этой норе, к спасению, к ответам. Но проход оказался слишком мал. А я, бесплотная, невесомая, вдруг наткнулась на невидимую преграду, словно привязанная к незримой тропе, сойти с которой не могла. Я билась об этот воздух, пыталась просочиться сквозь корни, но что-то держала, не пускала, оставляя снаружи в темноте. Изгнанник. Еще один. Их здесь больше, чем я думала. Мы не одни в этих покинутых землях. Где-то там, в норах, в землянках, в развалинах, прячутся такие же, как мы. Те, кого судьба или имперский указ забросил сюда, под сень вечной угрозы. Или те, кто, как я, провалился сквозь реальность, не спросив разрешения. Лес вокруг меня дрогнул. Звуки поплыли, искажаясь, теряя очертания. Мир сна начал распадаться. Терять плотность, и сквозь его истончившуюся ткань прорвалось нечто иное. Где-то далеко, за много слоев тьмы и ветвей, за границами этой поляны, этого леса, этого сна, за тонкой перегородкой между миром грез и миром яви. Зазвенел колокольчик. Тонко, жалобно на одной бесконечной ноте, от которой сжималось сердце и холодела душа. Звук плыл сквозь чащу, сквозь тьму, пробирался в самые потаенные уголки, и в нем не было ничего утешительного, только предупреждение, только зов, только обещание беды. Ему ответил вой, протяжный, многоголосый. Он поднялся откуда-то из низин, из болот, из черных провалов между корнями. В этом вое смешались волчьи голоса. Голодные, злые, хищные. И нечто иное. Металлический ляск скрежет костей друг от друга, стук тысячи челюстей, клацающих в унисон. Нечисть поднималась. Собиралась. Шла я поняла, что пора просыпаться. Что если я останусь здесь еще хоть на мгновение, то услышу нечто такое, от чего проснуться уже не смогу никогда. Что грань между сном и явью истончилась до предела. И еще чуть-чуть, и я провалюсь туда, на ту сторону, откуда нет возврата. Я рванулась. Изо всех сил, каких у меня не было, рванулась прочь, вверх сквозь слои сна, сквозь тьму и холод, сквозь вой и ляск, сквозь собственный страх, вцепившийся мертвой хваткой в горло. Я открыла глаза в своей комнате. Рывок был таким резким, таким болезненным, что я села на кровати, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Сердце колотилось где-то в горле, готовое разорваться, выпрыгнуть убежать от этого ужаса без оглядки рубашка прилипла к телу мокрая от пота и холод пробирал до костей выстукивая зубами мелкую противную дробь в комнате было серо рассвет сочился в окно мутным безрадостным светом в котором не было ни обещания тепла ни надежды на новый день камин давно прогорел лишь горстка пепла На почерневших углях напоминала о том, что когда-то здесь был огонь. Я сидела, обхватив колени руками, и дрожала. Дрожала так сильно, что старая кровать поскрипывала в такт моему телу. В ушах все еще стоял звон того колокольчика. Одинокий и безнадежный. Как крик о помощи в пустоте. Как предупреждение, которое я должна была услышать но не знала, как на него ответить. За окном просыпался лес. Я не видела его, но знала, он там. Тянется к нашему дому корнями, щупает стены взглядами своих ночных тварей, дышит в щели сыростью и холодом и ждет. Колокольчик в моей голове звенел все тише, затухал, таял. Но вой Тот самый, многоголосый, с металлическим лязгом и скрежетом костей, все еще звучал где-то на грани слышимости, на самой грани, за которой начинается безумие. Я зажмурилась и прикусила губу до крови, чтобы не закричать. Я глубоко вздохнула, чувствуя, как дрожь понемногу отпускает тело. Разжала пальцы, вцепившиеся в колени откинулась на подушку, влажную и холодную, и уставилась в потолок. Надо вставать, надо жить дальше, надо готовиться к зиме, считать запасы, думать, как выжить. Но мысли возвращались к тому, что я видела, к медведю из коры и мха, к беглецу, юркнувшему в нору, к колокольчику, звенящему в ночи. Мы не одни в этих землях. И это пугало почти так же сильно, как лес за окном.